Многие из этих символов были ему знакомы еще по работе в полиции, а затем и в ФБР. Субъекты с этими наколками к категории законопослушных явно не принадлежали. Две восьмерки. Числовой эквивалент Хайль-Гитлер по восьмой букве алфавита H. Дальше три лестник со свастикой. Вместе они символизируют арийское братство. Крест с каплей крови – знак принадлежности к куклу клану его мистическая эмблема. Еще аббревиатура КАИ. Возможно, какая-нибудь другая группа ненависти, не столь известная. Кое-что Деккеру пришлось погуглить. Символ арийской бригады террора и «Вайсмахт», по-немецки «белая власть». Солнечное колесо, древний индоевропейский символ, заимствованный нацистами и переделанный в паучью свастику. Молнии эсэса, треугольная эмблема клана, три треугольника, один внутри другого, каждый с литерой «К». В общем, настоящий шведский стол из чернил.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 Она здорово нажилась на подставе родного отца, но прежде чем умереть, он захотел очистить свое имя. Пустил в свою звездочку стрелу. Вышел из тюрьмы и явился к нам. Ого, если б его дочь это знала, она бы стала главной подозреваемой в убийстве отца. Алиби на его убийство у нее, кстати, нет. Так что придется копнуть глубже. Он сделал паузу Да, Мэри, еще кое-что важное. Что?